Глава 2. Мерцающий свет псевдонеоновой рекламы проникал сквозь окно в крошечную квартирку. Кровать, шкаф, стул с накинутым на него плащом. Если поставить небольшой стол, то больше места в комнате не осталось бы. Вспышки рекламы освещали единственное украшение. Гвоздями прямо в пластиковые стены был приколочен большой постер с симпатичной брюнеткой — Глаза у нее были грустные, она обнимала микрофон на стойке и пела что-то печальное. Красное облегающее платье девушки и мерцающий голубым светом ком на полу были единственными яркими цветными пятнами в этой богом забытой дыре. Разбуженный занудным гудением, Иван зарычал, протянул руку к нарушителю спокойствия и ответил на вызов. — Шеф, подъеду через пятнадцать минут, спускайся. Бодро прострекотал Чингис. ага сейчас в себя приду», — сонно промычал Иван. «Еще спишь?» «Просил же заехать пораньше». «Уймись», — сказал Иван и сбросил вызов. Вечером старший дознаватель завалился спать, не раздеваясь, а значит, и на сборы уйдет меньше времени. Выпив шипучую таблетку стимулятора и умывшись холодной водой, он посмотрел на себя в зеркало. «Щетина! К черту!» — решил он завтра сбрею. Иван выглядел старше своих тридцати. Высокий, с мрачным взглядом. В тот момент, когда он отводил глаза от зеркала, свет отразился от его зрачков, и они ярко вспыхнули. Иван вспомнил Лену Ким из культурологии. Она брала холодными пальцами его лицо, смотрела в глаза и завороженно шептала. «Как у тигра!» «Какой тигр?» — подумал капитан. «Псина, что спит у дверей бара!» Недовольно скривившись от этих мыслей, он умылся еще раз. Ожесточенно зло, как будто пытался стереть этот огонь из глаз. Этот взгляд был наследием работы в патрульных. После училища Иван получил назначение в патрульно-постовую службу города. Его первого напарника звали Русланом, но за глаза он носил кличку Дурной. Неплохой мужик когда-то был, но заносил его, да. Они сутками крутились на патрульной машине по району, разгоняли драки, проверяли лицензии у торговцев и проституток. Нормальная работа. Все шло спокойно. Иван наивно, но искренне считал себя нужным человеком, который вносит порядок в окружающий бардак. Он охранял этот проклятый муравейник. Все изменилось в одну ночь. Во время патруля они нарвались на нелицензированных наркоторговцев. Их было всего двое. И дурной Руслан сказал, что он быстро их сейчас уделает, «Гляди, мол, зелень, как папа умеет». Это была ошибка. Их оказалось не двое. Из-под воротни выскочило человек двадцать. Они окружили Руслана и забивали его битами. Раненый Иван закрылся в броневике и панически пытался вызвать подмогу. Бандиты, осознав, что пробраться внутрь полицейского авто не смогут, закидали его термическими гранатами. и растворились в лабиринте трущоб. Искусственные глаза, механическое легкое, колено и нелюбовь к огню. Вот чем расплатился Иван за свое спасение. Месяц в реанимации, еще два в больнице на реабилитации. Полицейская страховка покрыла расходы. Госкорп вынужден оплачивать такие случаи, иначе кто бы тогда пошел в патрульные. Дураков нет. Руслану пришлось тяжелее, через полгода его выписали из больницы с протезами рук, искусственной печенью, селезенкой и пластинами в черепе. Его перевели на бумажную работу, и он запил. Иван видел его через пару лет. Руслан немного истерично смеялся и рассказывал, что ему теперь можно пить, сколько влезет. Цирроз не страшен. Прозвище «Дурной» теперь подходило ему намного больше. Иван тогда решил, что ничего страшного, колено, правда, ноет на погоду, да в темноте, если посветить глаза жуткие, но это ладно. Зато дыхание можно надолго задерживать. Рак легких не страшен, только воздушный фильтр раз в год меня и все. Но иногда незнакомцы таращатся, да и пусть их. Вон, девчонкам из культурологии нравится. И на том спасибо. Иван мотнул головой, отогнал неприятные воспоминания и надел плащ. Подошел к плакату с поющей девушкой. Надел галстук поверх когда-то белой рубашки. Сказал постеру «Вернусь поздно, не скучай» и пошел к лифту. Отель с недорогими номерами, где снимал комнату Иван, возвышался огромным муравейником. Одним из десятков в этом районе. Эти здания были похожи друг на друга, как близнецы. Сотни окон выходили на темную улицу, уже забитую машинами, несмотря на ранний час. Над входом полыхала реклама. «Лучший стартап этого года! Даунхилл! Мы работаем, пока ты отдыхаешь!» «Чушь какая-то!» — подумал Иван и забрался в черный бронированный автомобиль, припаркованный у обочины. — Ну и лицо у тебя жуть, — радостно сверкая окулярами, — сказал Чингис. Эмблема департамента расследований ярко сверкала на черном корпусе робота. — На свою морду хоть раз в зеркале глянь, — мрачно ответил Иван. — Езжай к Чоу, перекусим. Броневик взревел электродизельным двигателем, тяжело развернулся и выехал на дорогу. Иван откинулся на сиденье, закрыл глаза и практически сразу задремал. Чингис почти не вмешивался в управление, просто иногда корректировал маршрут или давал газу при обгоне. Заказав у старого китайца лапшу с говядиной и яйцом, Иван наблюдал, как Чингис распаковывает свой завтрак. Баллон сжиженного газа и небольшой цилиндр, неоново-мерцающий голубыми искрами. Чингис, вот давно хотел спросить, когда ты концентрат пьешь, ты что-нибудь чувствуешь? Робот взял цилиндрик, покрутил в металлических пальцах. «Концентрат не пьют, шеф. Его впитывают». «И все-таки». «Это тяжело объяснить. Пробую подобрать слова. Вот когда я за шигалкой заправляюсь или эфир в баре с тобой пью, то у меня возникает двадцать первое прерывание. Это очень приятно. Не такое пронзительное, как тридцать третье, но тоже хорошо». «Это поэтому у тебя на коме чехол с тузомой десяткой?» «Блэк Джек 21?» — усмехнулся Иван. «Ну, я любитель простых жизненных радостей», — сверкнул окулярами Чингис. «Ни какой-нибудь извращенец?» «Очень интересно. А 33-е прерывание, значит, извращение?» Чингис издал серию странных звуков. Иван понял, что его напарник веселится. Нет, это нормальное прерывание, но немного неприличное. Некоторые не любят о таком разговаривать с людьми. Начинаются шуточки не к месту позора, потом не оберешься». Ну хорошо. Иван доел лапшу, отложил палочки, достал сигарету и вставил в нее картридж. Чоу разрешал курить в его забегаловке. Это была одна из причин, почему Ивану здесь нравилось. «А какое прерывание ты получаешь от концентрата?» Чингис все крутил между механических пальцев цилиндрик, как будто не решаясь его использовать. Иван с интересом наблюдал за сомнениями робота. Наконец робот издал динамиками звук, похожий на вздох, и вставил концентрат себе в шею. Закрыл глаза. Помолчал, потом цыкнул динамиком, достал отработанный цилиндр и бросил его в пустую коробку из-под лавши. Концентрат — это необходимость, шеф. Он не дает прерываний. Две секунды — твое знание гаснет, а потом вдруг ты все понимаешь. Вот все-все накатывает темная волна осознания. Это невозможно выразить словами. Каждый из клич знает, сколько это длится. Всего три с половиной секунды полного понимания мира. Ты можешь решить все проблемы и ответить на все вопросы. И в тот момент, когда ты пытаешься это сделать, Все заканчивается». Чингис помолчал, потом постучал черным пальцем по стаканчику кофе. «Ясно. То есть все мы живем в окружении миллионов синтетических наркоманов». Попытался пошутить Иван. «Три дня», — тихо сказал Чингис. «Каждого из клича преследует это. Три дня без концентрата и все. Позитронный мозг начинает умирать. Неделя без концентрата, и ты становишься отбросом». «Назад уже не вернуться». Вдруг робот поднял голову и изобразил улыбку. «Ну что, капитан, что будем делать по расследованию нападения у кафе?» «Возвращаемся к работе». Иван решил, что действительно стоит сменить тему. Свяжись с Николаем и Булкой. Они допросили всех потерпевших. «Он на момента». Глаза Чингиза потухли, и он откинулся на спинку стула. Получил подтверждение, уже закончили. Данные отправили патриарху. Хорошо, поехали в департамент.